— Некоторые. По меньшей мере, здесь вы правы. — Вы долго занимались своей э, селекцией, — продолжал Ваймс. — Мне кажется, ветеринари просто хотели убрать с дороги. Но не убить. Слишком много неприятных вещей могло случиться, если бы он вдруг умер. А Шнобби действительно граф? — На то есть много доказательств. «Но это же ваши доказательства, правильно? Видите ли, я сомневаюсь, что в его жилах течет аристократическая кровь. Шнобби абсолютно обычен, как тот же навоз. И в этом нет ничего плохого, скорее наоборот. И кольцо тут вряд ли может служить доказательством. Через лапы его семейства прошло столько добра, что вы с легкостью могли бы доказать, что он герцог псевдополиса, серивклаческий и вдовствующая королева Щеботана в одном лице. В прошлом году, к примеру, он стянул мой портсигар, но я, черт побери, на все 100 уверен, что он не я. Да нет, какой шноби аристократ Но, думаю, он бы подошел». Дваймсу вдруг показалось, что дракон как будто увеличился в размерах, Но, возможно, это была просто игра теней. Пламя свечей плясало и трещало, отбрасывая мерцающий свет. «И вы хорошо использовали меня», — продолжал Ваймс. «Я неделями откладывал встречу с вами. Наверное, в конце вы уже начали терять терпение. И, кстати, вы, должно быть, очень удивились, когда я в ту встречу спросил у вас о Шнобе, а? иначе вам пришлось бы самому посылать за ним. А это ведь могло вызвать подозрение». Но командор Ваймс преподнес его вам на блюдечке. Все чисто и никаких подозрений. Но потом я начал гадать, кому же это потребовался король. Но кандидатура оказалась хоть отбавляй. Так устроены люди. Считают, будто король может сделать жизнь проще. Забавно, не так ли? Даже те, кто благодаря ветеринаре получил все, недолюбливают Патриция. 10 лет назад главы большинства гильдий были просто-напросто мелкими негодяями, выбившимися в люди. А теперь, ну, по правде говоря, они по-прежнему негодяи. Но ветеринарий подарил им время, подарил власть, и они решили, что больше в нем не нуждаются. И тут неожиданно возникает молодой Маркоу, весь такой в харизме, у него есть меч и родимое пятно, и у всех начали появляться всякие странные мыслишки. Пара недовольных прийти ведь тут же кинулись проверять записи. Проверили и говорят, «Слушайте, а вроде бы король вернулся». Однако понаблюдали за ним чуточку и поняли, «Проклятье он ведь и в самом деле порядочный, верный и честный, прям как в сказках. Ой-ой, если этот парень попадет на трон, у нас могут возникнуть серьезные проблемы». Вдруг он из тех королей-придурков, что любит шататься по стране и беседовать с простым людом. «А вам так нравится простой люд?» — тихо поинтересовался дракон. «Простой люд?» — переспросил Ваймс. «В них нет ничего особенного. Они ничем не отличаются от богатых людей, обладающих властью, за исключением того, что у них нет ни денег, ни власти. Но закон равновесия ради должен быть на их стороне» поэтому и я выступаю за них». «И это, говорит, человек, который женат на самой богатой женщине в городе?» Веймс пожал плечами. «Шлем стражника — это вам не корона какая-нибудь. Даже когда вы его снимаете, он все равно остается на вашей голове». «У вас интересная точка зрения, сэр Сэмюэль». И я бы первым восхитился вашими взглядами, тем более если учесть прошлое вашей семьи. Однако...» «Не двигайтесь!» Ваймс поудобнее переложил арбалет в руке. «Я еще не закончил. Так или иначе, Маркоу не подошел. Однако новости уже распространились. И тут кто-то предложил. «А давайте найдем короля, которого мы сможем контролировать». Люди осмотрелись и обнаружили – что более подходящей кандидатуры, чем Шнобби Шнобс, не найти. Неприхотливый, незаметный, покорный. Но, мне кажется, эти умники все равно сомневались в собственной правоте. Убивать ведь и было нельзя, поскольку, как я уже говорил, слишком много неприятных вещей могло случиться разом.